Мы встретились с Бузигом на полпути к дому, но я заметил, что он смотрит поверх наших голов. Оказалось, что отец с матерью тоже не остались на месте и уже стояли у нас за спиной. Лицо нашего друга сияло, он сунул руку в карман. Держите, он протянул отцу черную записную книжку, которую отнял у него сторож. Мать испустила вздох, который был похож на крик. Он вам ее отдал? спросила она. Отдал, не то слово, вернул. Взамен на протокол, который я ему вчинил. Как с протоколом на меня каким-то хриплым голосом поинтересовался отец. Превращен в конфети. Там у него было целых пять страниц. Я превратил их в конфети, и теперь они плавают в н и з п о к а н а л у В данный момент, задумчиво добавил он, словно это было исключительно важно. Они должны быть где-то по Сентлу или даже в Лапом. Следует это отметить. Он два-три раза подмигнул нам под боченец и расхохотался. Как он был в эту минуту красив! Тут я услышал, как стрекочет кругом два миллиона ц и к а т и самый первый одинокий к у з н е ч и к летних каникул распиливает волшебным ж н е в ь е серебряный брус. У нас в доме вина не было, а п р и т р ы г и в а т ь с я к священным бутылкам дяди Жуля мама не хотела. Но в ее спальни в шкафу в запасе имелась бутылка анисовки фирмы Перно на тот случай, если понадобится принимать любящих выпить гостей. Усевшись под с м о к о в н и ц е й Бузик налил себе впечатляющую порцию этого яда и принялся рассказывать нам про свою встречу с нашим заклятым врагом. Как только я прочел утром вашу записку, я отправился за подкреплением. Бинуччи такой же, как я, обходчик к а н а л а и ф и н о с т р е л ь ф о н т а н ч и к Мы втроем пошли разбираться в чем дело. Когда я захотел было открыть ту самую дверь, ох, мачка, заступница, благодарю тебя. Обнаружилось, что он не додумался снять цепи, в и с я ч и й замок. Мы обошли менее вокруг, добрались до парадных ворот, и я стал звонить в колокольчик, что тебе монастырский звонарь в колокола. Минут через пять появился разъяренный сторож. Вы что, г о в о р и т с ума сошли, так трезвонить, особенно вы? Ткнул он в меня, открывая дверь. А при чем тут я? Потому что за вами кое-что ч и с л и т с я и мне есть что вам сказать. Скажите потом. Начнем с того, что и у меня есть что вам сказать, и я могу уложить это в одно слово. А звучит оно так: штраф. Тут он как вытарщит глаза, огромные такие. Даже то, т что барахлит. Первым делом вмешался Финострель. Пойдемте на место преступления. Необходимо зафиксировать право нарушения, добиться от виновного признания и конфисковать цепь и висячий замок. Что? заорал ошеломленный сторож. Не о р и т е вы нас пугаете, прикрикнул я на него. Мы вошли на территорию поместья. Я сейчас вам расскажу про цепи, про замок. Это вы повесили его? Да я. А знаете почему? Нет, не знаю. И мне нет надобности это знать, чтобы ш т р а ф о в а т ь вас. Статья номер восемьдесят два уложения. Вставил ф и н е с т р е л ь Сторож поочередно взглянул на наши фуражки и изменился в лице. Тут вмешался и б е н у ч и Да не бойтесь, сказал он примирительным тоном. Дело вне компетенции исправительного суда. Дальше полицейского участка оно не пойдет. Максимальный штраф 200 франков, не больше. Максимальный или минимальный мне все равно. Для меня важно собрать вещественные доказательства. Сухо проговорил я и направился к той самой двери. За мной двинулись все остальные, включая и п р и х р а м о ы в а ю щ е г о с т о р о ж а Пока я снимал цепь с двери, он стоял рядом, красный как рак. Тут я вынул свою записную книжку. Ваша фамилия, имя, место рождения. Вы не посмеете. Но ну, по какому праву вы препятствуете нашему проходу вдоль канала? – вставил ф и н е с т р е л ь Это не против вас, – ответил сторож. А я ему, разумеется, это не против этих господ, а против меня. Я прекрасно знаю, что вы меня не взлюбили. Так вот, мне в ы т о ж е не слишком нравитесь, и поэтому я доведу дело до конца. д а какого такого конца? – спрашивает он. Вы пожелали лишить меня работы? Что ж, я пойду на все, чтобы вы потеряли свою. Когда ваш хозяин получит повестку в суд и ему придется явиться во дворец правосудия, он может быть поймет, что лучше нанять другого сторожа. И надеюсь, что следующий будет более воспитанным, чем вы. Друзья мои, видели бы вы, что с ним тут сделалось? А я все не унимался. Ваш фамилия имя, место рождения. Клянусь, это было направлено не против вас. Я хотел поймать людей, которые расхаживают тут, пользуясь поддельным ключом. Тут я принял самый внушительный вид. х а Поддельный ключ, с л ы ш ь Бинуччи? Поддельный ключ. Да вот он! – в скричал сторож и достал ключ из кармана. Я выхватил его у него из рук и сказал ф и н е с т р е л ю «Возьми ключ и храни его. Мы потом все расследуем. Это дело в компетенции руководства канала». А людей этих вы поймали? Конечно, поймал. Вот записная книжка, которую изъял у того субъекта. Вот мой рапорт, адресованный вашему руководству, а вот и протокол. Он передал мне вашу записную книжку и два рапорта по несколько страниц с каждой, в которых он излагал суть дела. Я стал читать его к а р а к у л и а потом и г о в о р ю ему: н е с ч а с т н ы й н е с ч а с т н ы й в официальном рапорте признаете, что собственноручно навесили на дверь цепь с замком. Да известно ли вам, что при добром короле Людовике XIV вас за это немедленно отправили бы на галеры? Это не самоубийство, но очень похоже, в ставил б е н у ч и Смотреть на сторожа было просто жалко. Он был уже не красный как рак, а белый как смерть. И что же вы намерены делать? – говорит он мне. Я покачал головой, прикусив губу, демонстративно переговорил с Финистрелем, потом с Бенуче, потом со своей совестью. Он ждал со злобным выражением лица, но явно на смерть перепуганный. Наконец говорю ему: «Слушайте, это случилось первый раз, но пусть будет последний. Об этом больше ни слова. Если вам д о р о г а ваш а фуражка, вы тоже никому н е ни». С этими словами я разорвал оба его рапорта и сунул записную книжку в карман вместе с цепью и замком. Мне подумалось, что здесь в холмах они вам пригодятся. Бузик выложил на стол свои трофеи. Восторгом н а ш и м не было конца, и Бузик согласился с нами поужинать. Дело окончательно улажено, но на всякий случай лучше больше вам не ходить вдоль канала, посоветовал он, разворачивая салфетку. Об этом нет и речи, заверил его отец. А мама, снимая жареных д р о з д о в ш а м п у р о в и раскладывая их по тарелкам, в полголоса вставила. Даже если бы нам разрешили, у меня не хватило бы духу еще раз побывать там. Мне кажется, я лишилась бы сознания. Когда Лили прощался, мама поцеловала его. Уши у него стали красными-красными, как гребешок петуха, и он очень быстро покинул столовую, так что мне пришлось броситься вслед за ним и ш е п н у т ь что я буду ждать его на рассвете. Он кивнул в знак согласия и убежал. В летний вечер.